глава третья. Заварушка у родных берегов. «Да, я плыл не воевать. Но есть такой старенький анекдот. Идет по лесу добрый молодец, а навстречу ему баба-яга. С Калашниковым. «Да ты, милок, никак изнасиловать меня хочешь», — говорит добру молодцу баба-яга. «Что ты, бабушка, даже и не думал», — восклицает молодец. «А придется», — сообщает бабушка, передергивая затвор. Но это случилось позже. Сначала мы совершенно мирно шли вдоль берегов Дании, без спешки, время от времени останавливались, чтобы посетить родичей, которые нас кормили и снабжали на дорогу. Мы отдаривались. Зашли и в Хейдебю. К родне Хрёрика на этот раз я не сунулся. Попросил Скиди осторожно расспросить, Не встречал ли кто Ульф Хаматриску? Я знал, что главный телохранитель Хрёрика лечился у здешнего Бонда. Может, и в столице был? Безрезультатно. Ко двору конунга всех данных меня не пригласили. По словам моего знакомца Ярла Хаубьорна, отношения между Рагнаром и Хариком не складывались. Я же, по мнению здешнего общества, считался человеком Ивара Рагнарсена. Надолго в Хедебю не задержались. Двинули дальше, вдоль побережья Швеции, тоже без экстессов, а потом напрямик через море в Финский залив. Но это только теоретически напрямик. По факту медвежонок промахнулся этот километров на сток западу, так что вышли мы не к Финскому заливу, как планировалось, а к побережью Эстов. Вот тут мирная жизнь закончилась. И нам пришлось удирать во все лопатки, когда два местных корабля, переполненных желающими пообщаться, пустились за нами в погоню. Северный змей оказался проворнее. Вообще он ходкий, мой кораблик. Вернее, наш с медвежонком. Догнать нас непросто, особенно если ветер попутный. Места для ночлега теперь выбирали очень внимательно. Эсты ребята хищные и скандинавов не любят когда наших много. А вот появись на горизонте одинокий дракар с небольшим экипажем, тогда наоборот, готовы любить со всем пылом. Если догонят, конечно. Финский залив я узнал. Он мало изменился за тысячу или сколько там лет. Даже небо, такое же, как там в будущем, серое и нерадостное, аж чем-то родным повеяло. Можно сказать... Земля моих предков. Вскоре нам повстречались два кнора, которые при виде змея сразу стали забирать в сторону поближе к берегу. Потом еще один корабль, тип которого я не опознал. Этот сворачивать не стал. Большой. От такого нам уходить впору. Но мы не стали. Нападут, им же хуже, заявил Свардхевди. Это не наши, это здешние. Не напали. Через час показался еще один корабль, большой и с приличной осадкой. На парусе бородатая красная рожа под черной свастикой. «Эсты!» — опознал медвежонок, который и впрямь в здешних водах был не новичок. «Подойдем-ка, глянем, что везут». Все оживились, кроме меня и отца Бернара. Эсты не испугались, их было раза в два больше. Думаю, что им тоже было интересно глянуть, что мы везем. С аналогичной целью. Знали бы, что у нас на борту целых два берсерка, враз бы всю любознательность отшибла. Наш товар издали не опознать. А вот что везут эсты, мы поняли сразу. Рабов. Много, никак не меньше трех десятков. И это на палубе. А еще в трюме. Свартхяуди скривился. Рабы продаются неплохо, но это не тот товар, который стоит вести в Роскилле, а не в Гордарику. Там это уже статья не импорта, а экспорта. В общем, не понравились нам эсты. А вот мы им явно по душе пришлись. Дракар небольшой, следовательно, нас мало, и плывем мы не грабить, а торговать. Причем осадка у нас небольшая. Что это значит? А то решили эсты, что на борту есть что-то ценное. Бабушка с автоматом немедленно оживилась. «Вот он, добрый молодец, которого она ждала последние пятьдесят лет!» Я увидел, как их кормчий переложил руль, рабов начали сгонять с палубы в трюм, а часть эстских бойцов заняли румы и вставили в лючки весла. «Между нами метров четыреста». Так что все эти замечательные приготовления, плюс то, что ливы начали спешно вооружаться, не заметить было трудно. Однако наш добрый молодец не собирался никого любить по принуждению. Наши оружейные ящики были уже открыты. «Стюрмир, Гагара, мачту на палубу!» — распорядился я. «Они хотят драки, они ее получат». «Два берсерка в команде — это плюс двадцать к численности. Да и меня со счетов списывать не стоит. Это я буду списывать, когда до дела дойдет». «Не торопимся», — сказал я застегивавшему панцирь Свартхевде. «Этот кабанчик сам навертел наденется». Побратим оскалился по-звериному и рявкнул. Типа «доброй охоты». И мы не торопились. Даже весла прибрали. Эсты еще издали заорали что-то оскорбительное. «Не отвечать!» — велел я. «Будем ждать молча. Так здесь не принято. Пусть задумаются. Может, мы уменьшенный клон Нагльфара?» Нагльфар — корабль из ногтей мертвецов. До Рагнарюка данное плавсредство хранится в царстве мертвых. Дистанция сто метров. Запели первые стрелы. Большинство ушло в воду. Хавгрим Палеца вооружился огромным хокспьетом, тяжелым копьем с рубящим наконечником на длинной трубке и с металлической оковкой на хвосте, этаким прототипом алебарды, и пристроился на носу. Первое копье прилетело именно в него. Хавгрим перехватил его левой, и левой же послал обратно. Вопль! Попал, как и следовало ожидать. «Бернар!» — рявкнул медвежонок. «Кормилу!» Монах команду выполнил. Держать руль, не проливать кровь. Братец полез вперед, невежливо меня отпихнув, пристроился с другой стороны дракона. Оба берсерка аж слюни пускали в предвкушении битвы, пока что фигурально выражаясь. Когда у них слюни потекут по-настоящему, Вот тогда от них надо бежать со всех ног. Но куда бежать, если ты на палубе? Только за борт. Эсты дружно втянули весла. Их корабль шел по инерции, вдоль борта уже собрались горячие эстские парни, держа наготове крючья и специальные бородатые топорики, брать нас на абордаж. Мы молчали, прикрывались щитами от редких стрел. Цель мы неудобная. Изогнутый нос Дракара прикрывает. Хороший кормчий у эстов. Подошли тик в тик. Не ударились, притерлись. И скорость почти обнулили. Видать, понравился им наш Дракар. Не хотят портить. Тут я их понимаю. Северный змей мне и самому нравится. Прыгнули с Свардхевди и Хавгрим почти одновременно. Сразу, как только крючки соединили корабли, и эсты дружно потянули за канаты, выбирая слабину. Прыгнули одновременно, но Свардхёвде было прыгать чуть дальше, так что он оказался ближе к корме, а палец ближе к носу. Зато заревели оба в унисон. Орёв у такой, что сразу хочется забиться под лавку. Проняло всех, включая тех, кто уже стоял на скамьях, готовясь десантироваться на нашу палубу что и сказалось как на численности прыгнувших, так и на их слаженности. К нам в разнобой сиганули всего шестеро, остальные оглянулись и промедлили. Вот это зря! У нас на палубе, пожалуй, им было бы безопасней. Я по ходе срезал одного прыгуна и подвинулся, уступая цветным братьям. Пусть покажут себя в бою. И они сработали неплохо, пары Встретили тоже двоих и вполне прилично отбились. Ранили одного в руку, а второго просто спихнули с борта. Мужик угодил в щель между кораблями, заорал, когда его притиснуло. Стюрмир наклонился, ухватил его за ворот, и когда борта немного разошлись, выдернул Эст из щели, как репку из грядки. Содрал шлем и долбанул по макушке. Эст сомлел, а Стюрмир тяжело вздохнул. Драки ему не досталось. Попытка высадки была заблокирована, а на чужой палубе лютовали берсерки. Солаться туда не стоило, пока у них не кончится заряд. Заряд кончился только у Хавгрима. У Медвежонка враги закончились раньше, и он сумел вовремя остановиться. Сидел у мачты, тяжело дыша, но в сознании. Вокруг побитые эсты. Девятнадцать штук как-то даже не спортивно. Было больше, но часть сиганула за борт. Тоже почти гарантированная смерть, если в доспехах. Но я уже заметил, берсерк — это не только сверхскорость, мощь и неуязвимость, это еще и какое-то подсознательное инфернальное воздействие, неконтролируемый ужас. Противостоять ему можно, если ты воин железными нервами в окружении таких же, как ты. Но стоит растеряться или поддаться панике, и ты покойник». Впрочем, двое смывшихся ухитрились не утонуть и плыли сейчас к недалекому берегу. Упустить их было бы неправильно. Не заслужили. «Отцепляемся!» — скомандовал я. «За ними!» Я отправил отца Бернара на рум. Он, как гребец, поздоровее меня, а сам встал за руль. Дракар развернулся идеально. Пара минут, и мы обогнали ближайшего, еще полминуты и поравнялись со вторым. «Собью его!» — азартно воскликнул Вихарек, хватаясь за лук. «Не стрелять! Живьем! Гуннер!» Норман втянул весло, скинул пояс, бронь и сиганул с борта прямо на беглеца. Под воду ушли оба, но в результате я даже не сомневался. Викинги плавают отменно, причем при любой температуре, а дерутся в воде, как натуральный подводный спецназ. А норманы, те вообще даже не тюлени, а белые медведи». Гуннер вынырнул придерживая потерявшего сознание Эста. Ему бросили веревку и в шесть рук вытянули обоих из воды. Потом вернулись к первому. Этот сразу завопил. «Я сам, только не убивайте!» Вот этого я тебе обещать не могу, пробормотал я, но достаточно тихо, чтобы С не решил, что утонуть лучшая перспектива.